Над Великой Империей от берегов Невы до Амура порхали казенные бумаги, а граф Муравьев Амурский прямо заявил Сидорову, «С такими деньгами, да с такими сумасшедшими проектами вам бы, Михаила Константинович, жить в Америке, вашим именем там бы город назвали. А здесь вы поторопились жить и чувствовать. Наша Сибирь, матушка, еще не доросла до диплома университетского». В 1864 году дело с университетом заглохло окончательно, и Ольга Васильевна заметила в муже большую перемену. Он как-то равнодушно взирал на поток золота, что рекою тек в его машну. Сидоров сделался мрачен, внутренне слишком напряжен. «Ты можешь сказать, что с тобой? Я пришел к выводу, что золото само по себе ничего изменить не способно. Я перестал ценить его власть. Теперь я сознательно стану обращать свои прибыли себе же в убыток ради пропаганды освоения сокровищ Севера и надеюсь, что потомство мою жертву оценит». Он прошелся по шкурам белых полярных медведей, скаливших на него розовые пасти из углов комнаты. «Мне уже сорок лет», — сказал он продуманно, И остаток жизни я должен посвятить исполнению мечтаний юности. Иначе зачем жил? В конце концов, горько усмехнулся Сидоров, «Всего золота из Сибири мне не вычерпать. Да это и ни к чему. Мне уже хватит». «На твои фантазии хватит», — сказала жена. «На твои тоже, голубушка!» — отмахнулся он. «Я тебе ни в чем не отказываю. Вот единственные штаны, которые нам не больше мне ничего не надо. А ты можешь ехать в Париж и безумствуй там в магазинах сколько тебе угодно». «А о детях ты подумал?» — наставительно спросила Ольга. «Дети пускай сами о себе думают. Я не ради детей живу, не ради них и стараюсь. Деньги буду тратить на дело». Недавно он посетил свои отдаленные прииски на реке Курейке, очень далеко на севере, где ему всегда дышалось особенно легко и приятно. Михаил Константинович стоял на черных глыбах породы и взирал в холодеющую даль. Его окликнул проводник. «Михаила, ты чего как дурак прозинулся?» Сидоров нагнулся, отломил кусочек породы и, раскрыв блокнот, стал писать в нем породой, как грифелем. «Нет, я не стою как дурак, а стою как умный, ибо подо мною сейчас лежат русские миллионы. Мы случайно открыли графит». «Неужели графит?» «Да, то без чего не может существовать цивилизация». «Но ты разоришься, Михайло, с графитом», — сказал проводник. «Посуди сам, как из этой глуши вывести». Оленями да собаками через Урал на лошадях. Ей-ей, на вывозе разоришься. Сидоров показал на север, где было уже черно. Вот самая дешевая дорога в Европу морем. Да кто там плавает? Предки плавали. Это был неосвоенный великий северный морской путь. Это была неисполнимая мечта многих россиян. Сидоров уже не раз заявлял в печати, что ходить морем из сибирских рек в Европу можно, но от его проектов отмахивались. Теперь он стал ранить Петербург докладами, лекциями, книгами. Он обещал груды золота смельчакам, которые рискнут отправиться в ледовый рейс из Сибири в Европу. Но все его усилия разбивались не об арктический лед а об ледяное равнодушие мореплавателя Литке, который в молодости и сам побывал в льдах. Литки тогда считался непререкаемым авторитетом. «Сидоров — это сумасшедший, — говорил он, — нельзя верить ни единому его слову. А плавание во льдах невозможно». Отчаясь, Сидоров в 1867 году обратился лично к наследнику престола, будущему императору Александру II, с запискою о средствах вырвать север России из его бедственного положения. Он указывал, что одной треской сыт не будешь, не считая голод северян исчезнут сами по себе, если север осваивать экономически разумно и грамотно. Наследник передал записку своему воспитателю, генералу Зиновьеву, чтобы тот разобрался. И вот результат. «Так как на севере, — писал Зиновьев, — постоянные льды и хлебопашество невозможно, и никакие другие промыслы немыслимы, то, по моему мнению и моих приятелей, необходимо народ удалить с севера во внутренние страны государства» а вы хлопочете наоборот и объясняете нам о каком-то течении Гольфстреме, которого и быть не может. Такие идеи могут проводить только помешанные».